«Так он мертв, по-вашему?» «Мне так кажется, я боюсь этого». «Чего вы боитесь?» раздался в это время голос в дверях, и на пороге показалась фигура Крохина. Трофимов кивнул ему и показал глазами на больного. «У меня не хватило сил поддержать его», — проговорил он, «и молодой человек умирает, если уже не умер». Скромный, почтительный и скорее робкий Крохин вдруг, к удивлению Трофимова, весь преобразился. Его стан выпрямился, он быстро шагнул к постели, положил руку на сердце больного, выждал немного... Затем поспешно обнажил ему левый бок и стал водить над ним рукой. Крохин одними глазами показал Трофимову на руку больного, и тот понял, что должен взять ее, чтобы следить за пульсом. Взяв руку больного, Степан Гаврилович с радостным изумлением сейчас же заметил, что слышит, как бьется пульс. Трофимов и не подозревал до сих пор, что Крохин обладает силой в той степени, в какой она нужна была тут. Но результаты были налицо, пульс появился, рука согревалась». Крохин дотронулся до лба больного и спросил его по-французски «ты будешь жить?» «Да», — ответил больной, — «что для этого нужно сделать?» «Дать мне вина». «Скорее вина», — сказал Крохин. «Оно готово, здесь», — ответил Трофимов, а сиделка в это время налила уже в рюмку вина и подала ее Крохину. Тот осторожно по капле стал вливать вино между стиснутых зубов больного и, влив ему полрюмки, отдал рюмку назад сиделке, проговорив довольно. Прошло минут десять, показавшихся всем присутствующим целой вечностью, Они стояли, затаив дыхание, и следили, какое действие произведет вино на больного. Степан Гаврилович видел, как бледные веки сначала начали дрожать, потом открылись, чуть приподнявшись, опустились снова, но этого было достаточно. Затем на щеках больного появился как бы признак румянца, легкий, чуть заметный розовый налет, и его грудь стала подыматься сначала редко, потом все чаще и чаще». «Слава Богу, он спасен», — вырвалось у Трофимова. «Я не подозревал», — обратился он к Крохину, «что могу в вас найти помощника, иначе я давно обратился бы к вам». Тот только наклонил голову. «Больше уже нечего опасаться», — сказал Крохин. «Мы можем оставить этого молодого человека. Теперь он нуждается лишь в покое, а вам самим, Степан Гаврилович, необходимо восстановить свои силы. Они вам понадобятся». «О, обо мне не беспокойтесь», — возразил Трофимов. «Сон подкрепит меня, и к завтрашнему утру я буду совершенно здоров». «К завтрашнему утру, может быть. Но вам, вероятно, еще сегодня придется вынести борьбу, для которой нужно быть готовым». «Неужели еще сегодня?» – спросил Трофимов. «По всей вероятности, пойдемте». Они вышли из комнаты, где лежал больной, и остановились в гостиной между тем, как Варген сидел в библиотеке и читал трактат о теории месмера и о лечении по его способу. «Что же мне еще предстоит сегодня?» – спросил Трофимов, опускаясь в кресло. Дело в том, стал объяснять Крохин, что сейчас среди иезуитов в Петербурге находится один из самых сильных тайных членов этого ордена. «Иосиф Пшебецкий», — сказал Трофимов, — «я знаю это». «Но и он, кажется, знает, и во всяком случае подозревает, что именно мы стоим здесь поперек дороги отцов иезуитов. Сейчас он был у нас, видел мертвого Авакумова. Он умер». «Да, Пшебецкий приезжал, поинтересовался, кто лечил старика, и спросил ваш адрес. Он, вероятно, сегодня же вечером либо приедет сам к вам, либо пришлет за вами, как за семейным доктором. Я его могу не принять, если он приедет, и не поехать к нему, если он пришлет за мной. Это будет похоже на то, что вы скрываетесь, как будто боитесь его, а этого не должно быть. Ваша правда», — согласился Трофимов, — «лучше мне увидеться с ним сегодня же, если он будет искать встречи». «В таком случае вам надо приготовиться. Необходимо, чтобы вы, в случае чего, оказались сильнее его, и чтобы он не мог никаким внушением оказать на вас влияние. Но для этого мне нужен отдых. Я сегодня днем принял уже последние две капли эликсира, которые поддержали меня. Новый прием будет для меня губителен. Значит, надо обойтись без эликсира. Да, но как? Сейчас вы увидите». «Вы знаете, что человек может воспринимать электричество как самый обыкновенный аппарат, потому что сам он представляет в этом смысле один из совершеннейших аппаратов. Значит, из одного аппарата в другой могут быть переданы лучи электричества, и человек может передать их другому человеку. В этом я не сомневаюсь. Ну тогда я вам послужу передатчиком». Но, начал было Трофимов, «Вы сомневаетесь, достаточно ли я сам буду силен?» «Скажу откровенно, отчасти я сомневаюсь и в этом, но главное, на вас самих может нехорошо подействовать этот опыт. Не беспокойтесь, сидите смирно». Крохин подошел к Трофимову, одну руку положил ему на грудь, другую – на голову и замер на время в таком положении. Трофимов сейчас же почувствовал тот особый, неизвестный обыкновенным людям ток, различать который и владеть которым он сам научился, будучи посвящен в сокровенные знания природы, а следовательно и человека, потому что человек есть вся природа в уменьшенном, концентрированном, так сказать, виде. Мало того, Степан Гаврилович поразился силе этого тока. Он никак не мог ожидать, что такой человек, как Крохин, обладает этой силой. «Да вы действительно сильнее меня, я чувствую это», – удивился Трофимов.